Глава 12 Дело было в субботу, после срока платежа за квартиру 12 или 13 января. Точно числа жервеза не знала. Она совсем потеряла голову, потому что с тех пор, как у нее в последний раз во рту было горячее, прошла целая вечность. О, что за адская неделя! Все подобралось под метелочку. Во вторник было куплено две булки по 4 фунта каждая которые они растянули до самого четверга. Потом жевали сухую корку, найденную накануне. А там начался настоящий голод. 36 часов подряд у Жильвезы маковой росинки во рту не было. Это к нему дрено позабыть обо всем. Жильвеза знала только одно: это она чувствовала на себе, что стоит собачья погода, невыносимый холод, что почерневшее небо грозит, но все не разражается снегом. Тяжело голодному зимой. Как ни стягивай пояс, легче не делается. Быть может, к вечеру Купо принесет денег. Он сказал, что получил работу. Что ж, все ведь случается. Живеза уже не раз попадала в просак, но ей так хотелось есть, что в конце концов она начала рассчитывать на эти деньги. У нее было столько недоразумений с заказчиками, что теперь никто во всем квартале не доверил бы ей вымыть и тряпку. Даже та старая дама, у которой она работала по хозяйству, выгнала ее за то, что она якобы воровала наливку. Жервезу нигде не брали на работу. Она ходила как прокаженная, и в сущности это даже устраивало ее. Она уже дошла до того состояния, когда легче умереть с голоду, чем пошевелить пальцем. Если купо действительно принесет получку, можно будет поесть чего-нибудь горячего. Еще не было 12 часов. И в ожидании мужа Жильвеза не вставала с тюфяка. Лёжа меньше чувствуешь голод и холод. То, что Жильвеза называла тюфяком, было просто кучей соломы, наваленной в углу. Кровать и постель понемногу перебрались к местным старьёвщикам. Сначала, когда приходилось особенно туго, Жильвеза распарывала тюфяк, горстями вытаскивала из него волос, уносила в переднике на улицу бельем и продавала по десяти су за фунт. Спустив весь волос, она как-то утром продала за 30 су и чехол. Деньги пошли на кофе. Вскоре та же участь постигла и подушки. Оставалась только деревянная кровать, которую никак нельзя было вынести из комнаты. Если бы Боши увидели, что Жильвеза уносит последнее обеспечение домовладельца, они подняли бы на ноги весь дом. Тем не менее, однажды вечером Жильвеза и Купо – Выбрали минуту, когда Боши пировали у себя в Дворницкой. Они разобрали кровать и преспокойно перетащили ее по частям к старьевщику. Сперва ушли ножки, потом спинки, а там и рама. Спустили все это за 10 франков и жили на эти деньги три дня. Чем плохо спать на соломенном тюфяке? Но и полотняная покрышка тюфяка подверглась той же судьбе, что и кровать. Супруги проели все, на чем можно спать. Они купили хлеба, набросились на него и испортили себе желудок, так как перед этим голодали целые сутки. Больше продавать было нечего. Осталась одна солома от тюфяка. Она переворачивалась от одного прикосновения щетки. Труха поднималась в воздух и оседала на старое место. И все это было такое же грязное, как и всё в их убогом жилище. Живе залежала на этой куче соломы, одетая, Она скорчилась и подогнула колени к животу, чтобы было теплее. Съежившись и широко раскрыв глаза, она предавалась невеселым мыслям. «Нет, черт возьми, дальше нельзя жить без еды». Голода она больше не чувствовала. Только в желудке была свинцовая тяжесть, да череп казался совершенно пустым. Грязная коморка настраивала на не очень-то веселый лад. Самая настоящая собачья конура. Да и то, надо сказать что хорошая барская левретка, на которую надевают попонку, не стала бы здесь жить. Тусклыми глазами Жильве оглядывала голые стены. Голод уже давно унес отсюда решительно все, что можно было унести. Оставался только комод, стол да стул. Впрочем, мраморная доска комода и выдвижные ящики попали туда же, куда и кровать. В комнате было как после пожара. Все мелкие вещи — начиная с карманных часов стоимостью 12 франков и кончая семейными фотографиями, рамки от которых купила старьевщица, исчезли. Надо сказать, что эта торговка старьевщица была очень любезна. Жервеза относила к ней то кастрюльку, то утюг, то гребенку и получала по пяти, по два, по су. На такие деньги можно было раздобыть кусок хлеба. Оставались только старые сломанные щипцы для снимания нагара со свечей. Но за них торговка не давала ни гроша. О, если бы нашлись покупатели на пыль, грязь и мусор, Жильвеза живо открыла бы лавку. Грязища в комнате была неописуемая. Паутина затянула все углы. Правда, паутина очень хорошо помогает при порезах, но, к сожалению, ею еще не торгуют. И Жильвеза отвернулась. Она потеряла надежду что-нибудь продать и еще больше скорчилась на своей соломенной подстилке. Лучше уж было глядеть в окно на сизые тучи, грозившие разразиться снегом в этот сумрачный холодный день. Как все глупо! К чему беспокоиться о всякой чепухе и только напрасно забивать себе голову? Хоть бы соснуть, что ли? Но Жервезе не давала покоя ее коморка. Вчера приходил сам хозяин, господин Мореско. Он заявил, что если через неделю купони заплатит ему за два пропущенных срока, то он выставит их на улицу. И, конечно, выставит. Проживут как-нибудь и на мостовой. Видали вы этого негодяя? Сам-то он в теплом пальто и в вязаных перчатках. Лезет разговаривать о сроках, будто здесь припрятан мешок с деньгами. Чёрт бы тебя побрал. Да если б деньги были то Жильвеза не глотала бы слюни, а поела бы досыта. В самом деле, этот толстопузый был уж слишком нахален, и Жильвеза посылала его известно куда, и притом далеко. Хорош тоже этот поганец купо, не может обойтись без драки. И Жильвеза посылала его туда же, куда и домовладельца. Надо думать, что в тот день место это было чертовски просторно, потому что она отправляла туда решительно всех, так ей хотелось отделаться от людей и от жизни. Сколько она переносила побоев. Купу завел себе дубинку и называл эту дубинку «Ослицыным веером». Надо было поглядеть, как он обмахивал этим веером свою хозяйку. Она прямо плавала в холодном поту. Но и Жильвеза старалась не остаться в долгу. Она кусалась и царапалась. И вот в пустой комнате разыгрывались такие побоища, что в самом деле можно было позабыть вкус хлеба. Но в конце концов, Синяки стали так же безразличны жеревезе, как и все остальное. Купо мог целыми неделями, месяцами праздновать святого лентяя, ругаться, приходить домой в дребезги пьяном и заводить драку. Жеревеза привыкла. Ей было все равно. Она только находила мужа надоедливым. Вот и все. В такие-то дни она и посылала его к черту на рога. Да, к черту на рога эту свинью. К черту на рога Лареле, Боши, Буассонов. К черту на рога весь этот квартал, который только смеяться умеет над человеком. К черту на рога летел весь Париж. Жильвеза бросала его туда великолепно безразличным жестом и чувствовала себя счастливой и отомщенной. Ко всему можно привыкнуть, но, к сожалению, никак не привыкнешь обходиться без еды. Только это и выводило Жильвезу из состояния полного безразличия. То, что она стала последней из последних, что очутилась на дне грязной канавы, что люди отряхивались, когда она проходила мимо. Все это было ей только смешно. Всеобщее презрение больше не смущало ее, но голод изводил. О, она давно распрощалась со всеми лакомыми блюдами, давно уже привыкла глотать все, что попадется. Она была счастлива, если удавалось купить у мясника обрезки по су за фунт, гниль, завалявшуюся на прилавке. Жервеза тушила эту дрянь в горшке вместе с картошкой. Иногда она жарила воловье сердце, блюдо было вкусное. В те дни, когда было вино, она размачивала в нем хлеб. Купить на два итальянского сыру или мерку самых дешевых яблок, или четверку сухой фасоли, удавалось далеко не часто. Жервеза дошла до того, что стала покупать объедки в подозрительных закусочных. Здесь за су можно было получить целую кучу рыбных и мясных отбросов. Бывало и хуже. Выпросив у сердобольных кухмистеров хлебные корки, Жильвеза размачивала их в воде и долго держала эту кашицу в соседней печи, чтобы она сделалась хоть сколько-нибудь съедобной. Когда голод становился совсем невыносимым, Жильвеза по утрам рылась вместе с собаками в мусорных кучах у черного хода. Приходилось вставать с позаранку, чтобы опередить мусорщиков». Иногда там попадались такие вещи, которые выбрасывают только богатые люди. То кусок гнилой дыни, то остатки прокисшей макрели, то целая отбивная котлета. Но надо было хорошенько осмотреть косточку, чтобы не было червей. Да, дошло и до этого. Конечно, брезгливому человеку о таких кушаниях и подумать противно. Но хотели бы мы поглядеть, что запел бы этот брезгливый человек, если бы ему пришлось посидеть, не евши несколько дней». Уж, конечно, он тоже встал бы на четвереньки и вместе с собаками принялся бы рыться в помойках. Ой, этот голод, терзающий бедняков. Голод, сжимающий внутренности, заставляющий человека по-звериному щелкать зубами и пожирать всякую дрянь. И это в раззолоченном, блестящем Париже. Подумать только, что в былые времена Жильве забрезгивала требухой. Теперь она, не задумываясь, проглотила бы ее. Однажды, когда Купо стащил у нее и пропил два куска хлеба, она чуть не убила его лопатой. Она была голодна, и кража хлеба вывела ее из себя. Жервеза так долго глядела на бесцветное небо, что в конце концов впала в тягостную дремоту. Было так холодно, что ей снилось, будто с неба на нее сыплется снег. Вдруг она вскочила. Какая-то мучительная дрожь разбудила ее. Боже мой, неужели это смерть? Стуча зубами в диком ужасе, она увидела, что на дворе еще день. Неужели же никогда не наступит ночь? Как тянется время, когда человек голоден? Желудок жервеза тоже проснулся и снова принялся мучить ее. Упав на стул, опустив голову, зажав руки меж коленями, чтобы согреться, она мысленно распределяла получку купо, соображая, какой можно сделать обед. Хлеб, литр вина... Две порции рубцов по -леонски. Часы кукушка у дяди Базужа пробили три часа. Только три. И жервеза заплакала. Нет, не дождаться и семи часов. Она закачалась всем телом, как девочка, которой очень больно. Сгибалась, сдавливая живот, чтобы не чувствовать голода. Ах, легче родить, чем голодать. И не находя облегчения, в ярости она встала и заходила по комнате, надеясь усыпить свой голод, как усыпляют ребенка. Целых полчаса плутала она в четырех стенах пустой коморки. Потом вдруг остановилась. Взгляд ее принял решительное выражение. «Делать нечего. Будь что будет. Пусть говорят что угодно. Если понадобится, она будет лизать лореле ноги. Но выпросит у них взаймы десять су». Всю зиму обитатели этой лестницы, лестницы нищих, Постоянно занимали друг у друга по 10, по двадцать су. Умирающие с голоду люди понемногу помогали друг другу. Однако всякий скорее бы умер, чем обратился к лореле. Всем хорошо была известна их скупость и бессердечность. Собираясь постучаться к ним, Жервеза проявляла большую храбрость. Но, войдя в коридор, она так оробела, что, когда, наконец, стукнула в дверь, то почувствовала внезапное облегчение. То же самое испытывает робкий человек, решившись позвонить у двери зубного врача. «Войдите!» — раздался резкий голос цепочного мастера. «Как здесь было хорошо!» Пылающий горно освещал тесную мастерскую белым пламенем. Госпожа Лареле прокаливала золотую проволоку. Сам лареле потел перед своим станком, запаивая на паяльной лампе колечки. А на очаге кипел суп с капустой и от него шел такой пар, такой запах, что у Жервеза подкатывала к сердцу. Она чувствовала, что сейчас упадет в обморок. — А, это вы? — буркнула госпожа Лореле и даже не предложила ей сесть. — Вам чего надо? Жервеза не отвечала. На этой неделе у нее с Лареле не было стычек, но просьба застряла у нее в горле. Она вдруг увидела Боша, который расположился у самой печки и сплетничал с хозяевами. «Настоящее животное. Ему наплевать на все. Он посмеивался. Рот у него был дырочкой, а щеки так надулись, что носа вовсе не было видно. Не человек, оборов, если на него посмотреть сзади. «Что вам надо?» — повторил Лареле. «Не видали ли вы Купо?» — пробормотала наконец Жервеза. «Я думала, он здесь». Хозяева и Привратник рассмеялись. «Нет, Купо они, конечно, не видели». «Слишком мало не выставляют вина, чтобы купо бывал у них». Живеза сделала над собой усилие и, заикаясь, заговорила снова. «Он обещал мне вернуться. Да, он должен принести деньги. А мне, знаете, совершенно необходимо купить одну вещь». Наступило тягостное молчание. Госпожа Лореле с силой раздувала очаг. Лореле уткнулся носом в цепочку – а лицо Боши расплывалось от смеха, словно полная луна. Рот у него раскрылся такой широкой и круглой ямой, что так и подмывало сунуть в него кулак. — Мне бы только десять су, — пробормотала жервеза. Молчание продолжалось. — Вы не могли бы одолжить мне десять су? — О, я отдам, сегодня же вечером. Госпожа Лореле повернулась и пристально поглядела на нее. — Вот так пролаза! «Ну нет, это не так просто. Сегодня подавай ей десять су, завтра двадцать, а потом уж и отказать будет нельзя». «Нет-нет, пусть не клянчит. По пятницам не подаем». «Милая моя!» — закричала она. «Да вы же знаете, что денег у нас нет. Вот я сейчас выверну карманы. Хоть обыскивайте». «Конечно, мы бы от всей души». «Мы всегда от всей души», — пробурчал лареле. «Но раз нельзя...» то нельзя. Жервеза униженно кивала головой, как бы подтверждая их слова. Но она не уходила. Она искоса поглядывала на золото, на связки золотой проволоки, висевшие на стене, на золотую нить, которую хозяйка изо всех сил вытягивала на волоки, на золотые кончики, лежавшие горкой под пальцами хозяина. И она думала, что одного маленького кусочка этого мерзкого закопченного металла ей хватило бы на сытный обед. В мастерской было грязно, всюду валялся железный лом, всюду густым слоем лежала угольная пыль, повсюду виднелись плохо затертые масляные пятна. Но в глазах Жильвезы все это сверкало богатством, словно лавка менялы. И она осмелилась еще раз повторить тихим шепотом. «Я отдам! Я непременно отдам! Всего десять су! Ведь это не разорит вас!» Сердце ее сжималось. Не хотелось признаться, что уже вторые сутки она ничего не ела. Потом ноги у нее подкосились. Боясь, что сейчас разрыдается, она снова забормотала. «Будьте добры! Вы представить себе не можете! О, до чего я дошла! Боже мой, до чего я дошла!» Тут хозяева закусили губы и переглянулись. Храмуша начала побираться? Ну, теперь все понятно!» Этого они не любят. Знали бы, забаррикадировали бы дверь, потому что с нищими всегда надо быть начеку. Знакомы нам такие люди. Втираются в квартиру под каким-нибудь предлогом, а потом уносят с собой ценные вещи. А у Лореле, слава богу, было что украсть. Стоило только протянуть руку в любой угол, чтобы унести добра на 30-40 франков. Они уже не раз замечали, что когда Жильве заглядит на золото, У нее на лице появляется какое-то странное выражение. Но на этот раз они за ней присмотрят. И когда жельвеза зашагнула вперед, ступив на деревянную решетку, Лореле, не отвечая на ее просьбу, грубо крикнул: Послушайте, поосторожнее тут, а то еще унесете на подошвах золотые опилки. Право, можно подумать, что вы нарочно смазали чем-нибудь башмаки, чтобы к ним прилипало. Жельвеза медленно отступила. Она оперлась на этажерку и, заметив, что госпожа Лареле разглядывает ее руки, сейчас же разжала пальцы, показала ладони и мягким голосом, не обижаясь, как может обижаться такая пропащая женщина, проговорила. «Я ничего не взяла. Можете поглядеть». И ушла, потому что крепкий запах супа и приятная теплота мастерской бесконечно мучили ее. Разумеется, Лареле не стали ее задерживать. «Скатертью дорога, в другой раз не откроем». Довольно они нагляделись на ее рожу. Нечего им любоваться в своем доме на чужую нищету, особенно когда эта нищета заслужена. И они предались эгоистическому наслаждению, радуясь теплу, кипящему супу. Бош тоже разнежился в кресле. Он сидел, надув щеки, и смех его был отвратителен. Все трое чувствовали себя вполне отомщенными забылые успехи храмуши, за ее голубую прачечную, за ее пирушки и за все прочее. Вот великолепный пример. Можно поучиться, до чего доводит любовь к лакомствам. Долой всех обжор, лентяев и распутниц. — Хороша, нечего сказать. Приходит выклянчивать по десяти су, — закричала госпожа реле чуть ли не в спину Жервези. — Да, держи карман. Так я тебе и дала су, чтобы ты их тут же и пропила. Жильве затащилась по коридору. Она чувствовала, что какая-то огромная тяжесть навалилась ей на спину. Плечи ее сутулились. Дойдя до своей двери, она не вошла в комнату. Там ей было страшно. К тому же на ходу как-то теплее и легче терпеть голод. Проходя под лестницей мимо конуры дяди Брю, она заглянула в нее. Этому тоже должно быть есть хочется». Уже три дня он сидит без куска хлеба. Но дяди Брю не было дома. Темная конура была пуста, и Жильвеза позавидовала ему. Ей представилось, что старика, быть может, куда-нибудь пригласили. Потом, проходя мимо комнаты Бижаров, она услышала стоны. Ключ торчал в двери, и Жильвеза вошла в комнату. «Что случилось?» — спросила она. В комнате было очень чисто. Видно, что Лали еще с утра подметала ее и убирала. Пусть здесь царствовала нищета, пусть изнашивалась одежда, пусть собиралась грязь. Лали все зашивала, все прибирала, всему придавала приличный вид. Достатка не было, но зато во всем чувствовалась заботливая хозяйка. В этот день ее дети, Анриетта и Жюль, нашли какие-то старые картинки и теперь спокойно вырезали их в уголку. Но Жервеза была поражена, что Лали лежит на своей узкой складной кровати, закутавшись в одеяло до подбородка. Она была очень бледна. Что это значит? Уж если Лали лежит в постели, то, конечно, ей совсем плохо. «Что с вами?» — с беспокойством повторила Жервеза. Лали не жаловалась. Она медленно подняла бледные веки и попыталась улыбнуться. Но губы ее судорожно кривились от боли. «Ничего». — тихонько прошептала она. — Право, ничего. Она снова закрыла глаза и с усилием проговорила. — Я очень устала за все эти дни. И вот, видите, теперь лентяничаю, валяюсь в постели. Но ее детское личико в белесоватых пятнах выражала такую великую боль, что Жервеза, забыв о своих страданиях, сложила руки и упала на колени перед кроватью. Вот уже месяц, как девочка цеплялась за стены при ходьбе и вся сгибалась от мучительного кашля. Теперь она не могла кашлять. Она икнула, и из угла ее рта вытекли две струйки крови. Ей как будто стало легче. «Я не виновата. Сегодня я что-то ослабла», — прошептала она. С утра я кое-как таскалась, немного навела порядок. «Ведь правда, теперь здесь довольно чисто». Я хотела протереть стёкла, но ноги не держат. Как это глупо. Что ж, когда кончишь все, то можно и прилечь. Тут она вспомнила о другом. Поглядите, пожалуйста, не порезались ли мои ребятишки ножницами? И она замолчала, дрожа и прислушиваясь к тяжелым шагам, раздававшимся на лестнице. Папаша Бежар грубо толкнул дверь. Он по обыкновению был на взводе. Глаза его горели пьяным бешенством. Видя, что Лоли лежит в постели, он с хохотом хлопнул себя поляшком, а потом, развернув длинный кнут, заорал. «Ах, чтоб тебя разорвало! Нет, это уж слишком. Ну, сейчас мы посмеемся. Теперь эта корова валяется на соломе среди бела дня. Ты что же эта, дрянь-то такая? Смеешься, что ли, над людьми? Ну, вставай! Гоп!» Он щелкнул кнутом над кроватью но девочка заговорила умоляющим голосом. «Нет, папа, не бей меня. Прошу тебя, не бей. Право, ты сам пожалеешь. Не бей». «Вставай!» — заорал он еще громче. или я тебе все ребра переломаю». «Да встанешь ли ты, кобыла проклятая?» Тогда девочка тихо сказала. «Я не могу, папа. Понимаешь, я умираю». Жервеза бросилась на Бежара и стала вырывать у него кнут. Он остолбенел и неподвижно остановился перед кроватью. Что она болтает, эта сопливая дрянь? Да разве кто умирает в таком возрасте, да еще не хворавший? Просто притворяется. Сахару, наверное, хочется. Но нет, он разберется, в чем дело. И если только она врет... — Правда, ты сам увидишь, — продолжала Лали. — Пока у меня были силы... Я старалась не огорчать вас всех. Будь добр ко мне в этот час. Попрощайся со мной, папа». Бижар только теребил себя за нос. Он боялся попасться на удочку. Впрочем, у девочки в самом деле лицо стало какое-то странное. Удлинилось, сделалось строгим, как у взрослого человека. Дыхание смерти, проносившееся по комнате, протрезвило пьяного. Он огляделся, словно пробудившись от долгого сна, и увидел заботливо прибранную комнату чистеньких, играющих, смеющихся детей. И он упал на стул, бормоча. «Мамочка наша! Мамочка!» Других слов он не находил. Но для Лари и это звучало лаской. Она ведь не была избалована. Она стала утешать отца. Ей только досадно уходить, не поставив детей на ноги. Но ведь теперь он сам будет заботиться о них, правда? Прерывающимся голоском она давала ему наставление, как ходить за детьми, как держать их в чистоте. А он, в полном отупении, вновь во власти винных паров, только вертел головой и глядел на нее во все глаза. Он был взволнован до глубины души, но не находил слов, а для слез у него была слишком грубая натура. Да, вот еще. Снова заговорила Лали после короткого молчания. «Мы задолжали в булочную четыре франка и семь су. Надо будет заплатить. Госпожа Гадрон взяла у нас утюг. Ты отбери у нее». «Сегодня я не смогла сварить суп, но там есть хлеб. А ты испеки картошку». До последней минуты бедная девочка оставалась матерью всего семейства. Да, заменить ее было некому. Она умирала от того, что в детском возрасте у нее уже была душа настоящей матери, а между тем она была еще ребенком, и ее узкая, хрупкая грудка не выдержала бремени материнства. Отец ее терял настоящее сокровище и сам был во всем виноват. Этот дикарь убил ударом ноги свою жену, а потом замучил насмерть и дочь. Теперь оба его добрых ангела сошли в могилу и самому ему оставалось только и сдохнуть, как собаки, где-нибудь под забором. Жервеза еле удерживала рыдание. Она протягивала руки, чтобы помочь ребенку. У девочки сбилось одеяло, и Жервеза решила переслать постель. И тут обнажилось крохотное тельце умирающая. «Боже великий, какой ужас! Какая жалость! Камень заплакал бы от этого зрелища!» Лали была совершенно обнажена. На ее плечах была не рубашка, а лохмотье какой-то старой кофты. Да, она лежала ногая, то была кровоточащая и страшная ногота мученицы. Мышц у нее совсем не было. Выступы костей чуть не пробивали кожу. По бокам до самых ног виднелись тонкие синие полоски, следы отцовского кнута. На левой руке, выше локтя, темным обручем выделялось лиловатое пятно, как бы след от тисков, сжимавших эту нежную тонкую ручку, не толще спички. На правой ноге зияла плохо затянувшаяся рана, вероятно, открывавшаяся каждое утро, когда Лали вставала с постели и начинала хлопотать по хозяйству. С ног до головы ее тела покрывали синяки. О, это истязание ребенка! Эти подлые, тяжелые мужские лапы, сжимающие нежную шейку! Это потрясающее зрелище бесконечной слабости!» изнемокший под тяжким крестом. В церквах поклоняются изображения мучениц, но их нагота не так чиста. Жервеза снова стала на колени, забыв о том, что хотела перестлать постель. Она была потрясена видом этой жалкой крошки, лежавшей пластом на кровати. Ее губы дрожали и искали слов молитвы. «Госпожа Купо», — шептала девочка, — «прошу вас, не надо» и она тянулась ручонками за одеялом. Ей стало стыдно за отца. А Бижар в полном оцепенении уставился на тело убитого им ребенка и только продолжал медленно мотать головой, как удивленное животное. Жервеза накрыла Лали одеялом и почувствовала, что не в силах оставаться здесь. Умирающая совсем ослабела. Она больше не говорила. На ее лице, казалось, остались одни глаза – Черные глаза с вдумчивым и безропотным взглядом. Она смотрела на своих ребятишек, все еще вырезавших картинки. Комната наполнялась тьмой. Бижар заснул. Хмель туго выходил из его отупевшей головы. «Нет, нет, слишком уж отвратительна жизнь. О, какая гадость! Какая гадость!» И Жервеза ушла. Она спускалась по лестнице машинально, ничего не соображая. Ее переполняло такое отвращение, что она с радостью бросилась бы под колеса омнибуса, чтобы покончить со всей этой мерзостью. Так бежала она, яростно проклиная окаянную судьбу, пока не очутилась перед дверью мастерской, где будто бы работал купо. Ноги принесли ее сюда сами. Желудок снова начинал свою песню, бесконечную песню голода, невыносимую, наизусть заученную песню. Если удастся поймать купо, когда он будет выходить, она отберет у него деньги и купит чего-нибудь поесть. Надо подождать еще часок. Ну что ж, ведь она не ела со вчерашнего дня. Часом больше, часом меньше. Не все ли равно? Мастерская помещалась на углу улицы Шарбаньер и улицы Шартр. Проклятый перекресток. Ветер так и продувает со всех сторон. Черт подери, на улице было далеко не жарко. В шубе, конечно, было бы теплее. Небо по-прежнему было противного свинцового цвета, и снег, скопившийся наверху, нависал над кварталом ледяным покровом. Ни снежинки не падало, но в воздухе уже царила глубокая тишина, сулившая Парижу новенький белый бальный наряд. Жильвеза, поднимая голову к небу, умоляла Господа Бога подождать со снегом, не опускать на город белое покрывало. Она топала ногами и поглядывала на бакалейную лавку, находившуюся на противоположной стороне улицы. А потом отворачивалась, к чему напрасно дразнить аппетит. Развлечься на этом перекрестке было нечем. Редкие прохожие ускоряли шаг, кутаясь в шарфы. На таком холоде не мешкают. Между тем Жервеза заметила, что вместе с ней дверь мастерской стерегут еще 5 шесть женщин. Конечно, эти несчастные тоже подкарауливают получку. Они ждали своих мужей, чтобы не дать им спустить по кабакам весь заработок. Здесь была какая-то долговязая сухопарая женщина, настоящий жандарм. Она прижалась к самой стене, готовясь наброситься на мужа, как только он покажется. На другой стороне улицы прогуливалась маленькая скромная худенькая брюнетка. Третья женщина, какая-то неуклюжая, нескладная, привела двоих малышей. Она тащила их за руки. Они дрожали и плакали. Все эти женщины, и Жильвеза, и её товарки по дежурству, ходили взад и вперёд, искосо поглядывая друг на друга, но не заговаривая. Нечего сказать. Приятное место для встречи. Знакомиться не было никакой надобности. Каждая без того знала, зачем пришли все остальные и кто они такие. Все жили в одном и том же доме. В огромном доме фирмы Голь и Ко. Стоило поглядеть — Как они топтались, как они сходились и расходились на этом ужасном январском холоде. И становилось еще холоднее. Однако из мастерской еще никто не выходил. Наконец появился один рабочий. За ним еще двое, затем трое. Но это, конечно, были честные ребята, добросовестно относившие получку женам. Недаром, видя жалкие тени, бродившие перед воротами, они покачивали головой. Долговязая женщина еще крепче прижалась к стене у двери, и вдруг коршуном бросилась на маленького бледного человечка, осторожно просунувшего голову в дверь. Он и опомниться не успел. Жена живо обыскала его и отобрала все деньги. Он был ограблен, у него не осталось ни гроша, выпить было не на что. И маленький человечек в злобе и отчаянии поплелся за жандармом в юбке, роняя крупные детские слезы. Рабочие все выходили. Грузная женщина с ребятишками подошла к двери. И сейчас же какой-то рослый брюнет с хитрым лицом вернулся обратно и предупредил ее мужа. Когда тот, приплясывая, вышел на улицу, в башмаках у него уже были припрятаны две новенькие монетки по стосу. Он взял одного сына на руки и пошел рядом с женой, рассказывая ей какую-то чепуху. Она в чем-то упрекала его. Иные молодцы одним прыжком весело выскакивали на улицу, торопясь поскорее пропить получку в приятной компании. Иные, с помятыми, мрачными лицами, стискивали в кулаке двухдневный или трехдневный заработок, отложенный на выпивку. Эти люди внутренне ругали себя негодяями и, как настоящие пьяницы, клялись, что больше это не повторится. Но ужаснее всего была горе скромной, чудушной маленькой брюнетки. Ее муж, красивый малый, Молча прошел мимо нее, чуть не сбив ее с ног. И теперь она возвращалась в одиночестве. Разбитой походкой шла она мимо лавок и плакала горькими слезами.